Глава 30. Поцелуй оставил сладкий вкус на губах и горящий след пальцев на щеке. Бертан махнул рукой, и верный Гербард поднёс к его лицу зеркало. Провидел, провёл ладонью по соединяющему месту и хмыкнул. А девушка с характером, горячая, даже интересно будет укротить эту кобылку. Эх, если бы не надо было держать лицо правителя, он вёл бы себя совсем по-другому. Мой повелитель Может избавиться от чужестранки? Зачем? От неё одни беды. Смотрите, мадон кипит от злости. Ещё чуть-чуть, и окончательно сорвётся. Он привёз девушку, которая, как он считал, обладает невиданной силой, чтобы использовать в своих целях, но девчонка оказалась обычной. Да, у неё странный цвет глаз. Сразу видно, что она не из нашего клана. Но красные ладони смыла простая вода, а сила так и не проявилась. Мало того, вы забрали её у Мадана и приставили к своему сыну, но принц сбежал и от неё. Ты не прав. Бертан отдал распорядителю зеркало. Виолетта не всеведа, но она обладает силой. Да ещё какой? Как? Когда она её проявила? Бертан рассказал верному слуге о бурагане, поднявшемся в саду при замке, и о приключениях в пещере. Гербард знал только часть правды, официальную часть. которую Бертан поведал всем приближённым, когда вернулся домой. Теперь же, слушая правителя, только качал головой. И всё равно. Она опасна, надо избавиться от неё. Нельзя. Сила Виолеты проявилась во благо. Она спасла нас от отряда убийц. Вы уверены, что это мадан напал на вас? Да, об этом рассказала Виолета. Мой повелитель, вот вам и ответ. Она шпионка. Нужно арестовать её немедленно. Герберт не на шутку разволновался. "Эй, за дверью, быстро сюда. Стой. Назад", закричал Бертан. Он схватил палку и кинул её плашмя, как запускают плоские камни по воде. Та закружилась в воздухе и упала на пол точно под ноги распорядителя. Старик споткнулся. "Мой повелитель, вышли все", приказал Бертан охранникам, забежавшим в его покои. Он подождал, пока те покинут помещение. А Гербард подойдёт и продолжил. У Виолетты есть чёрный кот с разноцветными глазами. Он скрывается на свободе. Вот Стейк нам обо всём и поведал, так как следил по просьбе девушки за маданом и его людьми. Бертан рассказал и об этой части своего приключения. Потрясённый Гербард только вздыхал. Тогда кто она, откуда взялась, силой обладает, с котом может разговаривать? Не забудь и о её влиянии на Микаэля. Ты же видишь, как изменился мальчик всего лишь за неделю. Он произносит слова, понимает речь и выполняет разумные действия. О, Боже, мой повелитель распорядитель уставился на Бертана. А вдруг её боги послали к нам с небес? Нет, не думаю, ответил Бертан, но как-то неуверенно. Хотя Он коснулся обруча из небесного камня, который лежал перед ним на атласной подушке. Вы тоже думаете, она оттуда? Палец герба доне смело поднялся вверх. Бердан пожал плечами. Для себя он уже давно связал воедино и небесный камень, и Виолету, но вслух признаться в этом боялся. Знаю одно: эту девушку нужно держать при себе. Но Мадан не позволит. Если он начнёт вооружённое восстание, первый советник и его люди обязательно поддержат его. Ну, Мадан пока скрылся под джав-хвост и какое-то время не вылезет из своей щели. А если он втайне готовит новое нападение, он слишком напоган. Это я знаю, что случилось, Виолета пояснила. А его отряд столкнулся с совершенно непонятной ситуацией. Он наверняка думал, что мы все погибли под той чёрной волной. Ему уже доложили, что вы живы. Скорее всего, да. Вот потому я и хочу, чтобы Виолетта приняла участие в отборе. Только нужно, чтобы она преодолела все этапы и осталась единственной кандидаткой. Ты мне поможешь? Что вы задумали, мой повелитель? Хочу сделать её своей женой. Я почему-то уверена, что только Виолетта сможет родить здорового ребёнка. Проклятие наложено на мой род нашими жрецами, но оно не подействует на чужестранку. Первый советник не позволит. Он уже приготовил для вас свою племянницу. Девушка выросла на лоне природы, очень красивая и сильная. С её помощью советник наверняка планирует взять власть в свои руки. Ты же только что говорила о вооружённом восстании, воскликнул Бертан. Ну, одно другому не мешает, пожал плечами распорядитель. Противники могут планировать два пути захвата власти: военный и мирный. Но я вас понимаю. Если сделать Виолету простой наложницей, её сын не будет законным наследным принцем. Ему придётся зубами, ногтями и мечом бороться за власть. Да, ты всё понял правильно. Если Виолета пройдёт отбор, у чиновников будут закрыты рты. Всё сделано по закону, который они сами утвердили. Но что вас волнует, мой повелитель? Виолетта не девственница. О, небеса, нужно срочно избавиться от неё. Что ты права. Всё избавится и избавится. Гертан в сердцах стукнул кулаком по столу. Герберт, ты можешь сделать так, чтобы все девушки прошли это испытание. Договориться со жрицами не получится, значит, надо их обмануть. Например, поручить слуге, пока он будет нести чашу с кровью к Виолетте, подменить незаметно состав. Хм. Старик потёр подбородок. А небеса на нас не обрушат все беды за обман. Если её прислали к нам боги, они должны помочь. То, что я хочу знатную девушку заменить на безродную чужестранку, уже обман. Конечно, я рискую, но иначе нельзя. Перед испытанием Гербот доложил правителю, что сделал всё, что мог. Вертан успокоился и ждал в кресле начала действа. Раздражала неподвижность из-за сломанной ноги, но другого выхода не было. Он был уверен, что распорядитель всё сделает хорошо, только не ожидал, что Виолетта и её кот могут всё испортить. Когда он увидел, как стейк Чёрной Смертью несётся прямо на слугу с блюдом, сам чуть не вскочил и не побежал следом. Его порыв заметил Кисо, который стоял рядом, и закрыл правителя от любопытных взглядов чиновников своим телом. "Мой повелитель, что происходит?" шпнул он. Притащите ко мне Виолету. Её нужно наказать за оскорбление правящей власти. Но она сама напугана. Вот и хорошо. Видите, Виолета и вправду едва дышала от страха. Складывалось впечатление, что она была не в курсе проказа кота. Но слова Бертана выслушала внимательно и едва заметно кивнула. Второй раз уже ничто не помешало испытанию, и оно завершилось благополучно. На несколько дней можно было расслабиться. Бертан собрал совет Он сидел на троне в парадных одеждах и наблюдал за соновниками, которые выстраивались по рангу. Интересно, кто из них на стороне первого советника. Сразу и не поймёшь, слишком умным и хитрым был старик. Но и у правителя везде глаза и уши. Он слушал доклады чиновников, но не комментировал их. Речь шла об обычных государственных делах. В последнее время участились нападения на торговые караваны. Купцы просили защиты у правителя. Если мы отправим на торговые пути войска, кто будет охранять границы и столицу? возмутился второй советник. Пусть сами справляются. Тогда в Хэсвеле настанет голод, не согласился с ним первый советник. Мой повелитель, прислушайтесь к просьбе купцов. Просим вас, запел хор его подчинённых. Ну, старый лис, думал Бертан, нашёл способ ослабить охрану замка. Точно готовит переворот. И как поступить? Идея родилась внезапно. Хорошо, я прислушиваюсь к вашей просьбе, господин первый советник. Поручаю вам заняться этим вопросом. Предлагаю охранять торговые караваны личными войсками высших чиновников. Как? Почему? заволновались члены совета. Повелитель, нельзя оставлять знать без стражи. Почему? Бердану хмыльнулся. Зачем вам личное войско? Вам ничего не грозит, пока вы находитесь под защитой меня и государства. Возразить на эти слова было нечего. Кажется, пора поднять серьёзный вопрос о разоружении знати. Посмотрим, как запоют, когда я отберу у них личные войска, подумал Бертан, вздохнул и поднял руку, призывая к вниманию. Вперёд вышел второй советник с докладом о втором этапе испытаний для невест. Мой повелитель, мы хотим провести состязание среди кандидаток. Пусть покажут, как они умеют владеть луком и мечом. Что? Зачем? Возмутились сторонники первого советника. Жена правителя не обязана быть воином. Перед вами, второй советник показал рукой на первого. Была поставлена задача найти сильных, умелых и стойких женщин. Мы с этим поручением справились. Наши кандидатки не похожи на предыдущих, хрупких и слабых здоровьем. Зато набрали толпу деревенских невоспитанных девок, парировал второй. Впервые мы отсеивали невест из-за их неумения вести себя перед правителями и знатью. Мой повелитель, вперёд вышел первый советник. Раньше никогда не проводились такие этапы. Я не уверен, что кандидатки справятся с заданием. Хорошо, я вас услышал, рявкнул Бертан. Его развлекала эта ситуация, но пусть лучше дерутся по мирным вопросам, чем планируют заговоры. Даю невестам неделю на подготовку. Все окажутся в равных условиях. Разве не так? На том мы и порешили. Бертан распустил совет, но оставил при себе Кисо. Твоя задача подготовить Виолетту к этапу, сказал он. Мой повелитель, я не уверен, что у неё получится, засомневался Кисо. Тогда сам стреляй. А как быть с со состязанием на мечах, с конной выездкой? Думаешь, она ничего не умеет? Теперь Ибертана стали одолевать сомнения. Виолетта была ниже всех кандидаток ростом и выглядела очень хрупкой. Да, не забывайте, все сельские девушки с детства обучены примитивным правилам ведения боя, а чужестранка, кажется, существом из другого мира. Это так. А что делать? Мне нужно, чтобы она прошла этот этап. Не переживайте, что-нибудь придумаем. Да, надеюсь. Правитель посмотрел вслед Кисо. Начальник охраны шёл уверенным шагом, но иногда встряхивал головой. Ещё не оправился от сотрясения. Бертан очень рассчитывал на этого человека, но сомнения всё же разъедали его душу и не давали расслабиться. Правильно ли он делает? Может, не идти против судьбы, отречься от трона и уступить его первому советнику? Нет. Ни за что. Он понимал, что ничего такое решение ему не даст. Первое, что сделают Мадон и его отец, избавятся от Бертана и Микаэля, а заодно и от Виолеты.